Глава 11. Ну, оставьте, посмотрю, сказал мастер, заглянув в кузов квадроцикла. У меня времени лишнего нет. Да и детали к вашей машине нужно поискать. Звали его Володя. На его дворе стояло несколько квадроциклов вододобывающей компании. Видимо, у него и без Горохова работы хватало, Его еще приходилось уговаривать. Детали нужно будет поискать, а вот шины, Володя покачал головой. Шины придётся заказывать, таких размеров у нас не найти. Я пошлю человека в Углеуральский, там мой товарищ делает любые шины на заказ недорого. А кто это его так раздел? Горохов, чуть подумав, решил не отвечать на этот вопрос и спросил в свою очередь: А сколько времени нужно, чтобы сделать шины и починить его? Починю за полдня, но чтобы начать, мне нужно купить запчасти и шины. За шинами съездить еще полдня. Пошлю своего парня, он привезет. Но я начну, когда получу аванс. Он поглядел на Горохова и развел руки. Сами понимаете». Горохов понимал. Понимал, что работа хлопотная, что Володе она особо не нужна, и сейчас мастер начнет выжимать из него деньги. Он спросил: "Сколько нужно денег?" "2 рубля", выпалил слесарь. Может, слесарь думал, что он откажется, сумма явно была завышена, но отозистки кивнул». Да, так все и вышло, как он предполагал. Но у него не было иного выхода, искать другую мастерскую ему не хотелось. Тридцатый выгружай. Тридцатый работать. Он и Селезере смотрели, как этот бугай вытаскивает мотоцикл из кузова. Тридцатый все делал хорошо, аккуратно, словно понимал, что может повредить и кузов, и мотоцикл, если будет неосторожен. "Пусть пока тут постоит", сказал Горохов, садясь на водительское сиденье. Я найду деньги. Но, ну, пусть постоит, согласился слесарь. Он ехал к складам компании, чтобы отдать квадроцикл и 30-го, утра начиналась жара. Люди еще на улице попадались, но, кажется, они заканчивали свои дела. Я найду деньги. Проще сказать, чем найти. В кармане у него был пузырек со скорбиновой кислотой. Витамины стоили дорого, но никак не 2 рубля. Рубля полтора он за них выручит, не больше. Этого не хватит на ремонт. А еще погасить долг перед Валерой-генетиком необходимо. В общем, деньги нужно было искать. И у него была одна мысль. Бабкин сразу осмотрел машину, а Бота осматривать не стал. Что с ним станет? Так и остался тридцатый, ссадиной на плече. Обратно от складов до города пришлось идти пешком. Почти час шел. Жара набирала силу, а он всю воду отдал боту. Он не сильно хотел пить. Просто, наверное, еще от раны не отошел, поэтому чувствовал себя неважно. И что особенно его тревожило, так это то, что пальцы в левой руке немеют. Он их разминал, и пытался работать кулаком, сжимал и разжимал его. Но это не слишком помогало. В первой попавшейся лавке, в которой торговали сранчой, купил холодной воды, выпил литр маленькими глотками. Заметил, как от нее сразу стало полегче. А еще заметил, что денег у него осталось всего 18 копеек. Впрочем, вода и еда на сегодня у него была оплатить налег. А вот спать ночью он сегодня не собирался. Он собирался перекантоваться днем, переждать жару, обязательно поспать, а к вечеру заняться добычей денег. А где ему можно было поспать, если в столовую ему почему-то идти не хотелось? Он пошел к Валерию генетику. Валерию он должен денег. И Валера должен оберегать свои инвестиции, тем более что Горохов хотел показать ему свою руку. Он постучал в хлипкую дверь. Да, жилище у генетика было явно небогатым. Дверь непонятно на чем держится. Подождал немного, но никто ему не открыл. Тогда он еще раз постучал, уже настойчивее, стволом обреза. Грохот стоял такой, что в соседних домах люди слышали. После этого засов звякнул и дверь медленно приоткрылась на пару сантиметров. Горохов открыл дверь и вошел. «Руки — "Руки!" рявкнул кто-то из полумрака помещения. Горохов поднял руки, вернее, руку с обрезом, и левую он поднимать не решался. "Обе!" рычал тот же голос. "Не могу, она не работает." Я как раз и пришел к Валерию, чтобы он мне ее подправил. Как только он привык к темноте, понял, что один из вчерашних мужиков почти упирает ствол армейской винтовки ему в грудь. Еще один плавал в ванной, весь в трубках и капельницах. Третий сидел в углу и тоже держал оружие в руках. Я вчера вечером приходил, вы уже тут были. Продолжил Горохов, не опуская руку с оружием. Но Валера сказал, что занят и просил прийти сегодня. Я пришел. Нет, Валера. Сегодня тоже не будет, сказал мужик, что стоял напротив него. Он не собирался опускать оружие, и Горохов решил, что лучше ему отсюда уйти по добру по здорову. Ну ладно, мужики, бывайте». Он уже повернулся к двери, Погодь, окликнул его мужик, тот, что сидел в углу. Но Гедозис остановился. Вода есть? Валера ушел, а воды им не оставил. А в халупе уже 33. В три часа дня будет под сорок. Кондиционера тут не видно. Может, он и имеется, но его не видно. Есть? Есть вода, сказал Горохов. И еда есть. Горохов опустил руку с оружием, запер за собой дверь на засов и, подойдя к мужику, что сидел в углу, протянул ему флягу. Тот поставил дробовик к стене. Одна рука была у него забинтована у кисти и у локтя. Здоровой рукой он взял флягу и спросил: "Сколько моей? Сколько моей тут воды?" Дурацкая фраза. Но она сразу выдает степняка. Так человек, живущий в пустыне, спрашивает у другого человека, сколько ему можно выпить из чужой фляги. Пей, вся твоя, если нужно будет, я еще схожу и принесу. А тот, что остался у двери, оружие не опустил. Так и стоял, направив винтовку на геодезиста. Это Горохову не нравилось. Вчера они были пьяные, а сейчас с похмелья. Что там в похмельном мозгу, один бог знает. Раненый пьет воду. Проказаны лице и пальцах у него нет, он еще молод. Зато на руке у него синий шрам. На чёрной щетине и грязи щеке такой же. Эти шрамы Горохов знает. Это привет от солнышка. Такие шрамы остаются после выжигания меланом. У Горохова у самого такой шрам имеется. Пыльники, крепкие башмаки, руки и лица высушенные бесконечной жарой и тяжкой работой. Хорошее оружие. Пьет маленькими глотками, как и положено человеку, таскающемуся по пескам. Он знает, кто они. Горохов садится рядом с этим мужиком на корточке. Что? Шли с добычей и у города под бандитов попали. Мужик перестает пить, смотрит на него во взгляде настороженность. Ладно, ладно. Это я так для разговора, говорит Горохов. А ты кто? спрашивает тот, что стоит у него за спиной. Я геодезист, приехал на компанию работать, воду добывать. Ехал сюда, меня дарги зацепили. Валера лечил. Бог вроде зарос, а рука. Он сжал и разжал кулак. Барахлит. А мне через недельку мастером на буровую выходить. Там с одной рукой не просто будет. Горохов помолчал и продолжил. Но «Ну, а вы старатели. Шли из Перми, где-то возле уже возле города вас и перехватили, иначе бы вот этого, он кивнул на того человека, который плавал в ванной, не дотащили бы. И вы думаете, что это были местные, поэтому и к приставу не пошли. — Думаете, что местные с приставом заодно. Ну или он из-за вас с ними ссориться не будет. Геодезист посмотрел на одного, потом на другого. Он был уверен, что прав. Но тот, что сидел с его флягой в руке, сказал: "Если бы всё не так было, заткнулся бы ты, Паша". Предостерег его тот, что стоял за спиной у Горохова. Но Паша не слушал его, отмахнулся и продолжил. Правильно ты думал, что мы вперem ходили. Но потом наскочили на Качевье Даргов, они там на север откачевывали. Решили взять западнее, к реке пошли, а там Паша заткнись, мало нам проблем. Снова попросил тот, что стоял у Горохова за спиной. Паша глянул на него и снова заговорил. Короче, кое-что мы нашли, даже не доходя до Перми. Хабар был хорош. Мы сразу повернули обратно. Тут связались с одним типом, он нас свел с Ахмедом. Есть тут один такой геодезист кивнул. Он уже понял, что было дальше, и теперь он не ошибался. Ну, тот товар посмотрел, позвал еще одного. Тот говорит, что все заберет. Мы назвали цену. Ахмед сказал, что просим много. Мы ответили, что тогда дойдем до Соликамска, там больше дадут. А этот урод говорит, что с таким товаром до да Саликамска не дойдем. Тот, что был с ним, вдруг говорит, что согласен на нашу цену, но нам нужно подождать, только к ночи сможет такие деньги собрать. Ну, мы сели у Ахмеда в его шалмане поели, выпили, ну и он показал жестом, что стреляет. Начали по нам с двух сторон молотить. А мы расслабленные, уже выпили. Горохов знал, что в атаге промысловиков по трое человек в степь не ходят, и поэтому спросил: "А сколько же вас было?" "Семеро", вдруг зло вставил тот, что стоял у Горохова за спиной. "Семеро нас было". "Да", продолжил Паша. "Семеро". "Что тут скажешь? Разве слова тут помогут утешать глупо?" рассуждать о тяжести жизни еще глупее обещать им помощь воды я вам принесу еды тоже сказал горохов и к приставу вы правильно не пошли я у него просил помощи так он меня послал подальше а с вашим делом боюсь еще хуже вышло бы ну и на том спасибо сказал тот что стоял у него за спиной Да, воды друг, принеси. Принеси, сказал Паша. А то Валера только послезавтра обещал вернуться. Да, у него еще была одна пятирублёвка, толстая монета из меди. Но это НЗ, неприкосновенный запас. Это на крайний случай. Ее трогать нельзя. А на ту мелочь, что у него оставалось, он купил пятилитровую баклажку воды и самую незатейливую еду. Принес всё это к дому Валеры, поставил под дверь и постучал. Мрачный мужик открыл, забрал все, хоть и оставался все таким же мрачным, но поблагодарил. У Горохова осталось всего две копейки денег, а ему нужно было поесть, купить воды и выспаться, так как дельцы, которые он замышлял, Требовала концентрации и бодрости, а предшествующей ночи он спал мало и плохо. Все боялся клещей. Он пошел в банк. Да, там работала та красотка, которую торговка булками называла Люськой Проказой. А еще она говорила, что эта красавица не брезгует ничем, пытаясь заработать. Вот она-то и была ему нужна. В банке все так же прохладно. Горохов выложил в корзину револьвер и обрез. "Это не все», — заявила Людмила. Он потянул с пояса тесак. "Нет, не это, то, что в кармане". "Вот хитрая. У тебя тут металлодетектор еще есть, а не только видеокамеры". Он просто забыл про нее». лезет в карман. "Конечно, там граната». На двери щелкает электрический засов. Он входит в зал. "Добрый день". Губаха Банк рад вас приветствовать. Если у вас есть медь, алюминий, свинец или другие ходовые товары, мы примем их без ограничений. Расценки на стене. Справа от вас. Она говорила эту фразу быстро и все с той же своей очаровательной улыбкой. Ее голос из-за стекла звучит приглушённо. Здравствуйте, Людмила. У меня кое-что другое, говорит геодезист, подходя к стойке с толстым стеклом. Мы готовы рассмотреть любые ваши предложения. Золото, серебро, платина, молибден нас интересует все. Понимаете, это не металл. Наш банк не работает с психотропными веществами, говорит она, даже не убрав эту свою улыбочку с лица. Но мы можем указать партнеров, если подобные вещества входят в зону ваших торговых интересов. То есть Вы можете указать, где мне купить или кому продать дури? Горохов тоже улыбается. Конечно, мы подыщем вам партнеров за вполне приемлемый процент. За вполне приемлемый? Да? Хотите обсудить цифры? Нет, нет, у меня нет полыни. Он достал пузырек со скорбиновой кислотой. Понимаете, я попал в затруднительную ситуацию. Наш банк не покупает медикаменты, сказала, как отрезала. Банк не покупает? А вы? Она, кажется, не ожидала такого вопроса. Ее большие зеленые глаза смотрели на него не без удивления. Уверен, что вы пользуетесь витаминами. А тут, он потряс баночкой. Я отдам их недорого. Людмила отошла от своего места, и вдруг над прилавком появилась ее ладонь. Там, оказывается, в толстом стекле проделано отверстие. Горохов сразу понял, чего она хочет. Он подошел к ней и, отвернув у банки крышку, вытряс ей на руку одно драже. Но она руку не убрала. Тогда он вытряс еще парочку. Теперь она убирает руку и прямо все три драже закидывает в рот. И тут же говорит: 20 копеек. Что? Не понял Горохов? «Двадцать копеек, повторяет она, тщательно выговаривая буквы. Но в Соликамске такой полтора рубля стоит. Она ничего не говорит ему в ответ, просто стоит и ждет. Может, хотя бы тридцать?» наконец робко предлагает он. Банка открыта, была бы запечатана, дала бы тридцать». Сухо говорит женщина. Сейчас идти по жаре куда-то и искать покупателя? Нет, ему совсем не хочется. Смазливая бабенка просто грабит его, понимая, что ему некуда деться. И он говорит: "Ну хорошо. Давайте 20". Она делает жест рукой и снова просовывает ее под стекло. Он кладет ей на руку банку с трудом, сдерживая себя, чтобы не схватить ее за руку. Интересно, как бы она верещала. Людмила открывает банку, зачем-то нюхает содержимое, затем закрывает крышку, идет из кассы, берет деньги и просовывает их под стекло. Два гривенника, старые и потертые. И говорит ему, опять натянув свою дежурную улыбочку: «Губаха-банк был рад сотрудничать с вами. Да. Жесткая бабенка. Не зря ее торговка хлебом называла проказой. Видно женщина другую женщину видит без прикрас, без всякого отвлечения на ангельскую внешность, на которую обращают внимание мужчины.